Голова 21. Кьянтер Кабелика. Прочла Лакджа, держа под струей воды баночку Сёрстрёминга. Древний злой дух, предположительно пришедший вместе с верованиями ямстоков. Возможно, происходит отлоа Она трансформировала кожу рук, чтобы потом их не мыть, осторожно потянула за колечко и втянула носом специфический аромат. Пусть теперь постоит минут 10. Проветрится. Нельзя потерять ни кусочка, это последняя банка. Лахджа была абсолютно уверена, что оставалась еще одна, но та куда-то делась. А поскольку улик нет, то винить некого, кроме Майна. Да, Майна? Молчание. Да, Майна. Что? Это был ты? Я люблю тебя. Я тебя тоже. Это был ты? У тебя самые красивые глаза. Куда ты ее дел? Съесть не мог. Выкинул? «Почему одну? Ты хочешь, чтобы я сошла с ума?» «Это моя тайна. А ты эту рыбу даже не любишь». «Она на любителя, но моя, и сейчас мне как раз хочется, а ее нет». «Есть. У тебя в руках целая банка. Тебе сейчас хочется? Вот сейчас ешь». «Кьянтер Кабелика», — продолжила читать Лакджа. «Согласно преданиям, живет на границе сна и яви в преддверии мира духов. Не демон». Те, кто забредает слишком далеко в туман, или долго ходят в темноте, или долго блуждают по лесу в холодный сезон, или просто слишком долго спят, иногда встречаются с ним. Обычно его видят как висящий на ветках, лозах или изгороде череп. Понятно. Череп на чем-то вьющемся. Лакжа отрезала черного хлеба и намазала его сливочным сыром. Также иногда видят, как тонкую фигуру, опять же сделанную словно из веток или проволоки, а сверху по-прежнему череп. Иногда его смешивают с Таштарагисом, но это совершенно разные персонажи. Сверху на хлебе появилась толченая картошка и красный лук. У жертв Кьян Кабелика вызывает ужасный липкий страх и полный спектр неуютных чувств. Если быстро не уйти, Кьян Кабелика поменяется с вами местами, и лозы будут душить вас, пока постепенно не оторвут голову. Последняя Лакджа не очень поняла, как это поменяется местами. кьян Кабелика постоянно меняет свой облик, особенно черепа, вероятно, используя черепа своих жертв. Будучи духом, постоянного тела он не имеет. Лакджа вздохнула и водрузила на бутерброд кусочек квашеной рыбы. Какая же дичь! Почему Вероника не встречает кого-нибудь доброго, феи зубных, пасхального кролика или вот бабушку Юмплу, она же маленькая девочка? Почему все время то фрундорог, то кровожадные тени, то еще какая-нибудь хтонь? Лак съела бутерброд с сердстремингом и выкинула остальную банку. Так вкусно и нажористо получилось, что она сразу же наелась. Ага, выкинула, я видел. Песочила меня, а сама -то? Это моя банка, что хочу, то и делаю с ней, а тебе нельзя поглядела в окно. Луна ястреба началась, по календарю уже зима, но снег еще не выпал и даже не очень-то и холодно. только листва с деревьев уже опала, стоят голые и печальные. Самая пожалуй худшая луна в году. году.ладжа во время нее всегда охватывал какой-то сплин, а сейчас она еще и беременна. какой же там месяц? Так трудно пересчитывать с этими их лунами по 26 дней, вроде четвертый. Ладжа открыла ментальный блокнот и посчитала точнее. Да, четвертый начался, около ста дней, значит, третий детеныш родится в конце весны или начале лета. Она дочитала раздел про кьантер Кабелика и вернула книгу в библиотеку в запертой стеллаж. Обычно дочитанные или надоевшие книги Лакжа просто бросала, где попала, предоставляя мужу и иноту собирать их по всему дому. Но с подобными талмудами так поступать не стоит. Вероника пока еще не умеет читать, кстати, пора уже понемногу ее учить, но Астрид как раз в том возрасте, когда дети вовсю суют нос, хотя этот возраст начался у нее сразу после рождения и вряд ли когда-нибудь закончится. С тех пор, как Савнар показал ей знанку мироздания, потом еще и сама Лакджа взяла на прогулку по Астралу, дочь не перестает конючить, чтобы ее снова туда водили, а лучше просто научили, как ходить самой. Но Лахджа не торопилась учить ее таким опасным вещам, а то еще забредет незнамо куда, разыскивая потом в круговерте вселенных. Астрид и в Радужной бухте-то умудрялась теряться, вчера вон опять вернулась из школы только к ужину с основыми иглами в волосах. — Ничего и не теряюсь, гуляю просто, — сказала за обедом Астрид, ковыряясь в вареной картошке. «Где — Где? — осведомилась мама. — Ну так, в лес иногда тянет. — Понятно, меня тоже. «Тебе тоже иногда хочется кого-нибудь загрызть?» – оживилась Астрид. Лицо Майна на глазах вытянулось, он медленно повернулся к дочери. «Не совсем», – пробормотала Лакджа. «Поймать и... у меня вот эта штука есть», – зашевелила пальцами Астрид. Майна и Лакджа уставились на нечто вроде астральной веревки или щупальца. Оно исходило из тонкого тела Астрид, из ее демонического начала и выглядело очень зловеще. Лакджа нервно облизнула губу, подтянула руку и тоже выпустила эту штуку. Она старалась не вспоминать о ее существовании, чтобы не задавать себе неприятных вопросов. — Что это, мам? — спросила Астрид. — Оно недавно появилось. — Это... это наш... это ваш астральный аркан, — неохотно произнес Майна. — Такие у всех Вархиримов есть. — И опять мой муж знает о моем роде больше, чем я, — пробормотала Лакджа. — Это нужно для охоты на души, но мы не можем охотиться на души, Астрид. — Ясно, — пожала плечами девочка, — я и не собиралась. — Да, не надо, это злой поступок — лишать кого-то души. — Да я знаю, может не объяснять, я думала, он для чего-то полезного. Она вернулась к картошке, а Майна с Лак продолжали смотреть друг на друга, молча переговариваясь. За всеми этими треволнениями с Вероникой они совсем забыли, что у них подрастает старшая дочь, которая хоть и не обладает такими феноменальными необъяснимыми способностями, но при этом полноценный высший демон со всеми вытекающими. Знаешь, Астрид, если тебе хочется кого-то загрызть, ты ведь можешь охотиться на зверей, осторожно произнесла мама, на дичь, это не запрещено, это и смертные делают. Ходи вон гулять с тефоном, всегда будет что-то интересное на ужин. «Кудесно!» – обрадовалась Астрид. «Только не трогай скотину!» – велел папа. «Она кому-то принадлежит. И убеждайся, что животное – просто животное!» Что это не фамильяр и не обернувшийся волшебник, что оно не разговаривает, что это не совнар. «Я знаю!» – закатила глаза Астрид. «Я не тупая!» Обсуждая начало демонической зрелости Астрид, родители забыли теперь о Веронике – А она сидела рядом, ела картошку, внимательно слушала и размышляла о чем-то своем. Но на нее сейчас не обращали внимания. Обсудив все телепатически, Лакджа и Майна пришли к выводу, что надо с кем-то проконсультироваться. Лакджа просто не знала, как это должно происходить, поскольку сама переродилась из человека и именно демоненком никогда не была. Зато она знала кое-кого, кто был, причем совсем недавно. «Ахвином!» «И тербен этрок!» – воскликнула Лакджа, когда они с мужем поднялись на чердак. В этот раз он появился не сразу. Лакджа использовала не императивный призыв, поскольку дело не срочное, а императивный призыв – это мавитон, если в нем нет крайней необходимости. Мало ли чем призываемый сейчас занят. Он может прямо сейчас в туалете сидеть. «Мир вам, госпожа!» – вежливо ответил появившийся из ниоткуда отрок. «Довольно крупный отрок». «Ахвином, давно не виделись», – улыбнулась ладжа «Ты стал совсем взрослым статным юношей». «Да-да», – кивнул юный демон. «Прикройся», – протянула ему полотенце ладжа Ахвином с кислой мины обернул чресло. Он действительно здорово вымахал с тех пор, как ладжа передала на его попечение волосню. Видимо, у него как раз начался гормональный бум, так что он принялся расти вверх и вширь. Все еще не дотягивал до взрослого фархирима, но уже не был тем нескладным мальчишкой которого два года назад выпустили из бутылки. «Как там моя воло э, Хидасаних?» – спросила Лакджа. «Живет с нами», – пожал плечами охвином. «Ее себе наставница забрала». «В смысле забрала себе?» – возмутилась Лакджа. «Ну, она всех мелких воспитывает, вот ее под крыло взяла». Это Лакджа успокоила. Почему-то она обрадовалась, что ее случайные клоны или кем ей там приходится Хисаданих приняли в большую семью фархиримов И теперь она растет среди своих. Там ей будет лучше. Я ответил на вопрос, это считается услугой? С надеждой спросил Хвином. Нет, это просто так. Мы тебя для другого вызывали. Повелевай, госпожа, еще два раза. Будет несложно, просто небольшая консультация. Расскажи все, что знаешь о взрослении фархеримов. Эм, ну, я могу, а зачем? Как ты мог заметить, у меня есть дочь. Ей уже 8 лет, девятая идет. «И она, нам надо знать, чего ждать». А Хвину мы все рассказали о астральном аркане и проснувшихся желаниях Астрид. Он уселся на пол мансарда, скрестив ноги, свернул крылья и задумался, с чего начать. «Это рано», – в конце концов сказал он. «У нас по-разному бывает, но обычно не раньше одиннадцати, но она же наполовину к Хедшидари, да? Из-за этого, наверное. Другие хальты пока ничего такого не проявляли, но они все мельче. Есть и другие хальты» выпучило глаза Лакджа, и много их уже. «Да, есть несколько, даже Савита родила дочерей. Двух». Последнее слово Хвином сказал так самодовольно, как будто их родили от него. Майна не без труда припомнил имя того Фархирима, который стал фаворитом Савиты. «Гездор, кажется, ничего себе он, молодец». «К Хедшидарии нас любят», — ухмыльнулся ахвином. «Все любят и ненавидят, пока не слишком сильно». Информация оказалась неожиданной. Лакджа и Майна переглянулись, размышляя, что с ней делать. — Так, а мальчики среди полукровок есть? — вдруг спросила Лакджа. — Или только девчонки получаются? Ахвином снова задумался, стал вспоминать. — Если подумать, — неуверенно произнес он, — я слышал только о девочках. До этого Лакжа еще допускала, что родила двух девочек по чистой случайности. В общем-то, ничего страшного в этом и нет, две – это не десять, но теперь... Все-таки за Мазакрес. Лакжа сможет родить сына только от другого Фархерима. «Но я бы не стал сходиться с Хетшедарием, добавила Хвеном. «Нелепые твари. Старшие учат нас, что надо отдавать предпочтение своим. Я думаю, это правильно. Фархеримские женщины – самые прекрасные». Дагате не понравилось, как он это сказал и как при этом смотрел на его жену. Конечно, это молокосос, 14-летний подросток, но все равно нечего засматриваться. Что у вас делают, когда дети начинают проявлять интерес к охоте? Спросила Лакджа. Что сделали с тобой? Как это было? Сколько тебе было лет? 12? Неохотно признался Хвином. Я... Это было задолго до нашей встречи. Меня стали брать с собой на охоту, а потом... Потом я один пошел. Зря, да уж. Как так получилось, что ты вообще попал в селки к волшебникам? Да, это не имеет отношения к вопросу. Я, можно, я не буду рассказывать. Ладно, не рассказывай. Нет, я могу рассказать, но за желание. У тебя есть еще одно прекрасное госпожа. Нет, я не стану его так тратить. Да, я бы тоже не стал. Лучше прибереги его, его можно потратить на что-то более интересное через пару лет. «Если хочешь». «Твои услуги больше не нужны», — холодно сказал Майна. «Пшел вон». «Нет, подожди», — прервала его Лакджа. «Мы пока еще ничего полезного не узнали. Раз уж мы потратили на эту консультацию третьего долга, пусть она будет хотя бы полезной. Ох вином, сосредоточься». Майна вспомнил, что за этого демоненка были потрачены 200 орбов, и мысленно заломил руки. Каждая его услуга обходится в почти 70 орбов, и оно явно того не стоит». Сеансу-то обойдется всего в пятерку». «Не знаю. Как насчет, я бы мог водить вашу дочь к нам?» – предложил Ахвином. «Взрослые лучше объяснят. Я тоже почти взрослый, но...» «У тебя это было совсем недавно, так что...» «Я не девочка, у меня было иначе». Ахвином, не вешай мне лапшу!» – начала злиться Лакджа. «Это же не половая зрелость. Тут не должно быть разницы». «Ну, не знаю», – замялся ахвином, «Наверное, не должно». «Но ты же общаешься с девочками?» «Ну, с определенного момента нет. Их держат отдельно». «Что?» «Ну, понимаете, до определенного возраста мы как бы одинаковые, нас всех держат в яслях, под крылом наставницы». Лакджа мрачно кивнула. Она помнила эти ясли и Астрид тоже, скорее всего. «А потом, когда мы созреваем, но еще не имеем супругов, нас разделяют. Мальчиков учит ревнитель, а девочек и гуменья. Мы живем раздельно, пока не... не знаю. Из второго поколения никто еще не дорос до того, чтобы жить самостоятельно. Ладжа прикинула по времени, но ну да, фархеримы, как вид, существует всего 15 лет с небольшим. А Хвином должен быть из самых ранних, буквально первая партия. Но мальчикам можно ходить на охоту еще куда захочется, даже в одиночку. А вот девчонкам уже не очень, объяснял Хвином. Ревнитель говорит, что если кто-то из нас подохнет, то это потеря, но ну не беда, потому что каждый самец может оплодотворить хоть сотню самок, и они родят 100 детенышей, а вот самка даже от ста самцов родит только одного детеныша. Так что если она умрет, то это трагедия, поэтому женщин надо оберегать, почитать и просто приносить им все, что они захотят. «Не пойму, это матриархат или шовинизм?» – пробормотала Лакджа. «Но подожди, разве взрослые женщины не ходят у вас куда хотят?» Да, ходили, но после Кашлинахтума, когда погибли моя мать, еще несколько, теперь только апостолы. Твою маму убил Кашлинахтум?» – посмотрела на хвинома с сочувствием ладжа Меня он тоже пытался. «Да, ублюдок, мы врочище его ненавидим, мы убьем его рано или поздно. Если поете корчевать этот древний пень, позовите и меня, попросила ладжа Да, Майна, мы же не пропустим такое. Муж мрачно на нее посмотрел, но возражать не стал. Ему это не нравилось, но он прекрасно понимал чувства жены и не собирался ей препятствовать. Тем более, что это вряд ли случится в обозримом будущем. «Это прекрасная новость, госпожа», – обрадовался Ахвином. «Я обязательно передам апостолам, что в случае чего отшельница их поддержит». «Изувер», – поправила ладжа – «так я себя чувствую. Я живу в большой семье, у меня полно соседей, регулярно ходят гости. Какая же я отшельница?» «Но здесь нет своих». — понизил голос охвином с опаской, глядя на волшебника. — Это печально. Фархирим не должен жить отдельно от своих, тем более такая великолепная женщина. — Я, гляжу, ваш ревнитель там неплохо мозги промывает, — кивнула Лакджа. — А чем занимаются остальные апостолы? — Пресвитер руководит, — задумался Ахвеном. Наставница нянчит малышню. — Ревнители игу меня учат тех, кто постарше. Мастер и алхимик делают всякое нужное по хозяйству — «Мученица лечит, если с кем чего, пастырь следит за скотиной, ассасин шныряет везде, чародика помогает, то тут, то там, самнамбула нас оберегает, а нахарет, вот про него даже не знаю, он, по-моему, вообще ничего не делает». «Любопытная информация», — сказала Лакжа, делая пометки в ментальном блокноте. «У вас там, я погляжу, прямо община дружных амишей, но вернемся к... о чем мы вообще? Так, мне нужно что-нибудь знать о демоническом созревании дочери». «Есть какие-нибудь неожиданности, подводные камни, что-нибудь неочевидное? Она не начнет превращаться в Кхедшедария, у нее не будет неконтролируемых желаний». «Я не знаю», – развел руками Ахвеном, – «у меня ничего такого не было, у других тоже, но хальты -то другие, они почти фархеримы, но отличия есть, у них анклава, они, и, видимо, они быстрее созревают, это то, что они украли у Кхедшедариев для всех нас, жаль, у смертных нечего красть». О, ты даже не представляешь, аж рассмеялся Майна. Лакджа тоже вспомнила все эти шутки Вероники, улыбнулась и тут же изменилась в лице, представив, что и второй ее ребенок от смертного окажется таким же. Это если это что-то кошмарное может начаться, если все полудемоны Фархиримы будут проявлять подобные силы. Причем она даже не представляла, как отреагирует Паргарон, если это окажется не единственным феноменом Вероники видовой способностью. Они могут так массово отправить в архиримок залетать от людишек, как и выслать легионы на глобальную зачистку. И ведь Фурундарок теперь знает, и Савнар знает. Когда она родит второго, наверняка опять будет куча кошмарных волхвов у колыбели. Или нет. Савнар и Фурундарок не из болтливых, они оба вполне себе на уме и умеют придерживать ценную информацию до нужного момента. Вполне возможно, пока что только они двое в Паргороне и знают. «Еще хоть что-нибудь», – попросила Лакджа, – «как и чему вас учит этот ревнитель и игумия, как их настоящие имена?» «Агип и Касакиджа», – охотно ответила Хвином. Тем временем на ступеньках тихо-тихо лежали Астрид и Вероника. Замерев, почти не дыша, они подслушивали, о чем там мама и папа болтают с гостем из Паргорона. Астрид была особенно интересна, потому что речь вообще-то шла о ней. «Слышишь?» – почти не разжимая губ, – спросила Астрид. «Хальты особенные. Мы лучше фархеримов. Мазакрест сказала, что это нормально, что мы есть. Мы часть народа». «А я?» – с надеждой спросила Вероника. «И ты, наверное», – снисходительно сказала Астрид. «Ты же типа все призываешь и все такое, но анклавы у тебя нет, вот так, и ты даже не похожа на демона». А на кого? На человека, хотя многие демны тоже похожи на человека. К Ларитры. Может, ты Ларитра? Ниняю. Нет, ты не Ларитра, сознанием дела сказала Астрид и не гахерим, и уж, конечно, не фархерим. Куда тебе? Вероника загрустила, и на пол капнула слезинка. Астрид торопливо вытерла сестре лицо, а то она сейчас захнычет, и родители услышат. Они тем временем уже прощались с этим противным ахвиномом который так задается, хотя, по сути, полный чечпок Его колдуны в банку посадили, как сардину. Так его и надо звать. Сардина. Перкеля. Он же сейчас уйдет и так и не узнает, что он сардина. Шутка пропадет. Прозвище пропадет. «Стой!» – вскочила Астрид, даже слегка взлетая над ступеньками. «Не уходи!» а Астрид сполошилась мама. «Ты что, подслушивала?» На самом деле она знала. Ее дети не настолько хороши ниндзюцу, как им кажется. Они, они периодически забывают, у кого тут демонический слух. Честно говоря, прямо сейчас их и майно слышал с его человеческими ушами. Они там скреблись, перешептывались. Астрид чуть не довела до слез сестру, а та подавляла хныканье, но очень громко. «Ты теперь сардина!» – выпалила Астрид, указывая на хвинома. «Я придумала!» «Астрид, ты о чем ты?» – не поняла мама. «Он сидел в банке, как сардина». — Такое у него теперь прозвище. Когда придешь домой, всем скажи, что вот у вас есть там пресвитер, ливнитель и другие, а ты теперь сардина. — Хальты, — скривился Ахвеном, — клоуны. — Астрид, прозвище отличное. Почти не выдал злорадство папа. Только ты перепутала, он сидел не в банке, а в бутылке. — Тогда компот, — ничуть не смутилась Астрид, — так даже лучше. — Я могу уже идти, прекрасная госпожа, — спросила хвином. «Не называй так мою маму!» – выпустила когти Астрид. «Я тебя снова в бутылку посажу. Вот выучусь на волшебницу и всех пересажаю в бутылки. Буду в компотном погребе вас держать». «Мило!» – натянул на лицо улыбку компот, ах вином. Он с ужасом понял, что надо срочно обзаводиться настоящим прозвищем, иначе прилипнет это. У демонов с этим заковыристо, очень легко можно вместо звучного титула получить что-то гадкое и неприятное, и уже не избавишься, «Станет твоей частью, будет буквально светиться в ауре. Главное, не принимать это близко к сердцу, тогда не прилипнет». «Проклятый хальт!» «Если я компот, то ты засранка», – мстительно произнес он. «Дети, дети!» – закатила глаза Лакжа «Брейк!» повинуюсь прекрасная госпожа», – склонился в поклоньях вином. «Все, что угодно ради твоих глаз. Кстати, если захочешь, я буду тем, кто оберегает тебя и приносит тебе все, что ты хочешь» ты не бро идти! раздраженно выкрикнул Майна. Ахвинон взвыл и исчез в черной воронке. Произнесенная задом наперед слово вызова изгнала его в Паргарон, а Лакджа невинно взглянула в зеленые от ревности глаза мужа. «Что началось-то? Он же ребенок, ему 14 лет». «Пока четырнадцать, он скоро станет совершеннолетним». «Да, а ведь он скоро станет совершеннолетний. Ой, они так и вьются вокруг меня, так и вьются. Правда же, это так утомляет». — И к тому же я могла получить от него бесконечные желание игриво произнесла демоница, когда дочери убежали играть вниз. — Бесконечные желания. — А ты все испортил? — Да, испортил, — согласился Майна. — А что это значит? — А это значит, что тебе придется принять ответственность. Теперь ты будешь оберегать меня, и ты будешь приносить мне все, что я захочу. — Как будто я этого не делаю. — иронично произнес супруг. — Ну да, но теперь тебе придется особенно постараться. Полумеры теперь не прокатят. — Ладно, а чего ты хочешь, прекрасная госпожа? — Бутербродик с сыром и отнеси меня на кровать. — Того лишь есть бутерброды в кровати? — спросил Майну, ухмыляясь бороду. — Ты же терпеть не можешь спать на крошках. Он подхватил жену под колени, придерживая спину. Ее хвост обвился вокруг его ноги. Волшебник понес демоницу вниз по лестнице. «А я буду есть на твоей половине», – пообещала Лакжа, сделав самое глупое лицо, какое только могла. «Я тебя сейчас скину. Это пустая угроза, я беременна. Каждое твое ехидство, каждую твою наглую выходку я записываю в специальный блокнотик», – спокойно говорил Майна. «Твои грехи копятся, Лакжа, и однажды ты за все поплатишься». «Однажды? Может быть, прямо сейчас». Распахнул дверь ногой Майна.